Глава 40. Напарники спустились на первый этаж и вышли на широкое крыльцо, чтобы понаблюдать за происходящей в форте суетой. Роботы-помощники сновали во всех направлениях, перетаскивая бухты проводов, баллоны с инертными газами и коробки с комплектами пищевых пенообразователей. Роботы проносились в небе на дискорамах, роботы стояли на охранных площадках по периметру крепостной стены. Роботизированные комплексы смотрели в небо через прицелы артиллерийских и ракетных установок, охраняя воздушные рубежи. «Эй ты! Номер 410! Иди-ка сюда!» – позвал Джим машину помощника, шедшую без груза. Робот повиновался и, подойдя, представился капралом 410-12. «Вот что, приятель, ты должен выполнить мой приказ!» Последовала недолгая пауза, во время которой машина запрашивала по радио командование форта. Получив подтверждение статуса Джима, робот выпрямился и кивнув отрапортовал. «Да, сэр, я готов выполнить ваш приказ». «Отлично, приятель. Ты должен взять большую коробку и отправиться за пределы форта, в район с высоким содержанием гидро. Тебе по силам такая задача?» «Да, сэр, Гидра я не восприимчив». «Вот отлично. А теперь самое главное. Ты должен собрать в ящик корневища растений, имеющих клубневидную форму. Понимаешь, что это такое?» «Секунду, сэр. Я запрошу базу данных форта». «Прошло еще несколько секунд. Робот кивнул». «Да, сэр. Теперь я точно знаю, что это такое». «Хорошо». Кроме клубневидных корней, собери висящие на ветках плоды. Запроси насчет них базу данных. Через пару мгновений робот прояснил для себя, что такое плоды. Сходил в ангар, где раздобыл большую коробку, и направился к воротам, которые с готовностью распахнули роботы-часовые. «Ты гений, Джимми!» – восторженно произнес Тони. «Мне бы такое в голову не пришло!» Какой бы фигни не притащил этот железный парень, мы проверим ее тестером и приготовим отличный ужин. Но, может, я и не гений, но жрать амальгаму, находясь на живой планете, мне совсем не хочется. А у них здесь едва ли найдется пищевой мейдер. В другой раз мы могли бы собрать корешки сами, но нас не выпустят. Вот я и озадачил местного бойца. Ему-то все равно, он железный». А тем временем стали выбираться на воздух другие жильцы форта. Видимо, и в их жилых помещениях проводили какое-то переоборудование. Натыкаясь на двух офицеров, солдаты смущались, понижая голоса. Поэтому Джим и Тони решили пройтись по территории. Они спустились с крыльца и пошли вокруг главного здания, любуясь его прикрытыми жалюзи-бойницами и полукруглой бетонной крышей, хранившей следы снарядных разрывов. Правда, лишь в одном месте был заметен участок нового бетона. В других местах купол удар держал. Рубцы и царапины были не в счет. Солнце поднялось уже высоко, становилось жарко. Пришлось искать тень под крепостными стенами. «Но и где этот бактериальный планктон? Ты его видишь?» – спросил Тони, когда они завершили обход главного здания. Вблизи нет, но вон там дальше облака какие-то странные. Может, это и есть планктон? Может, согласился Тони. Вдалеке несколько раз ударил миномет. Напарники тотчас стали к стене ближе, а спустя мгновение с направляющих на ближайшей башне стартовали зенитные перехватчики. Они прочертили в воздухе дымные следы и разорвали перехваченные мины высоко в небе. Однако, как оказалось, не все. На другой башне загрохотал арт-автомат. Последняя мина была уничтожена в сотни метров над фортом. «В общем, неплохо», – прокомментировал Тони. «Только уж очень громко». Джим потер ухо и встряхнул головой. Неподалеку на бетонный пол со звоном грохнулся большой осколок. Он подпрыгнул и перекатился ближе к напарникам. Это была часть хвостового оперения мины. «Нам пора, там, наверное, все уже сделали», – сказал Джим. «Пойдем». Несмотря на попытку обстрела форта, объявление тревоги не последовало, и дополнительные рейдеры на стенах не появились, из чего можно было сделать вывод, что обстрел в здешних местах – дело обычное. Напарники поднялись в комнату и обнаружили, что сержант и двое солдат свою работу почти закончили. Но как тут у вас?» спросил Джим. «Все смонтировали, сэр. Подвод труб для гидро. Отвод гидро». «А куда вы будете отводить гидро?» «В автодеструктор, сэр. Там гидро будет связываться в безвредные соединения». «Ну что ж». Джим подвигал раздвижную дверь, осмотрел вентилятор вытяжки, попробовал на прочность соединения. Как будто туалет получился крепкий, а сопло ракетного двигателя в качестве унитаза также выглядело неплохо. «Я так понимаю, сержант, насчет души не может быть и речи?» – поинтересовался Тони, пробуя ногтем отделку панелей. «Что, простите?» – не понял тот. Ничего страшного, помоемся из ведерка. Не впервой, подвел уток Джим. Забудьте, сержант, делайте, что следует. Так мы уже закончили, сэр. Осталось только принести бак с гидро, но сначала мы наденем защитные костюмы и прихватим пенные гидропоглотители. Несите гидро, а мы пока распакуем вещи. Сержант с солдатами ушли, забрав пустые ящики и инструменты. Тони еще раз осмотрел построенный ими туалет и, вздохнув, покачал головой. «А умываться тоже из ведерка будем. Если задержимся здесь надолго, сами что-нибудь придумаем. Труп у них навалом, ты ж видишь». «Я уже пить хочу», – капризно заявил Тони. «Сказали же, бак принесут, из него и напьемся. Вот, с помощью этого». Джим нагнулся и поднял полуметровый кусок шланга. «Интересно, а если я в них плюну, это их убьет? Будет это гидро?» «Да нет, мы ведь уже проверяли. Ни слюна, ни моча гидро не является». «Гидро – это гидро, парень. и весь сказ. Ладно, давай-ка ящики разбирать». Прошло не менее четверти часа, когда в коридоре снова послышался шум и сопения. Джим оставил ящики и, обернувшись, увидел входящую в помещение внушительную процессию. Сержант и двое солдат были одеты в защитные плащи и перчатки. Их лица защищали герметичные маски, а на спинах бойцов висели ранцы с пеногенераторами, шланги от которых венчались штуцерами и были закреплены на поясах. Отряд тащил на плечах армопластиковый бак литров на 150. Нести его было нелегко. Сержант с солдатами передвигались короткими осторожными шагами, понимая, что с «Гидро» шутки плохи. Если бы этот бак разрушился от удара, в здании могли пострадать многие. «Эй, приятель, а почему бы вам не поставить бак пустым, а потом натаскать в него воды?» Спросил Джим, весьма озадаченный способом доставки воды, который выбрали солдаты. «Сначала мы хотели так и поступить, сэр, но не решились. Нам редко приходится работать с ядовитыми жидкостями. Поэтому решили не рисковать», — пояснил сержант. Процессия достигла туалетной кабины и остановилась». Джим видел, что сержант не представляет, как будет ставить эту тяжесть наверх. «Тони, давай сами поставим», – предложил Джим. «А там точно вода». Тони взял обрезок шланга, подошел к баку и, открыв замок горловины, сунул туда трубку. Затем сделал пару глотков, и его лицо разгладилось. «Она! Водичка!» «Интересно, откуда они берут такую родниковую?» «Ну-ка, сержант, давай-ка я подхвачу». Тони взялся за край бака и потеснил сержанта. Джим принял груз с другой стороны. Солдаты и сержант быстро отскочили. «И взяли!» Скомандовал Джим, и они с Тони поставили бак на специально приготовленные балки. При этом плохо прикрытая Тони крышка отскочила, и на спину Джима пролилось немного воды. Ох ты!» – воскликнул тот, довольный возможностью слегка освежиться. Однако в этот момент послышалось шипение, и ему в спину ударило три струи водопоглощающей пены. «А ну прекратить!» – закричал Тони. Он подскочил к опешившему напарнику, снял с его спины начавшую загустевать пену и бросил на пол. Потом понюхал руки и потер одну о другую. «Ишь ты, как кожу засушила! А как твоя спина?» «Так я ж в мундире!» Джим повел плечами. Ощущение свежести как не бывало. Солдаты напряженно на него смотрели, не зная чего ждать. «Ладно, идите, а к вечеру принесите моток шланга и несколько вентилей». «Слушаюсь, сэр», – ответил сержант и, развернувшись, поспешил к выходу. Солдаты последовали за своим командиром. Однако не затихли еще в коридоре их шаги, как послышалась тяжелая поступь робота-помощника с полным ящиком даров природы. «О, капрал, а мы о тебе почти забыли!» обрадовался Джим. Ставь ящик у стены и, может быть, свободен. Благодарю, сэр, ответил робот и отсалютовал испачканным в грязи манипулятором.